Глава двадцать 25. Он вошел при открытые ворота крепостного крепосному Так и есть, дальше ни души, ни в самом детинце, ни в башне-донжоне. Снаружи с замкового двора, с внешних стен необъятной тевтонской сторожеи доносились голоса, лошадиное ржание из открытых конюшен, звяканье железа и скрип телег, вывозящих за серебряные ворота первую партию мертвых гудей. Снаружи утренняя суета. Здесь же Жутковато было здесь, в безлюдившем каменном нутре, в самом сердце Орденской крепости. Пустынные коридоры и лестницы, а укромных уголков, куда не попадает свет из узких бойниц, хватит, чтобы укрыться от солнца десятку, да хоть сотни темных тварей. Слухи, только слухи, всего лишь слухи. Всеволод ускорил шаг. Добрался он быстро, но еще прежде, чем оказался на месте, услышал: тук-тук-тук, звяк-звяк-звяк. У двери их с саржеветкомнатушки стоял тивтонский рыцарь. Дверь была заперта. Рыцарь стучал: тук, тук, тук. Возвякивало, ударяясь о прочные доски латной рукавица. Звяк, звяк, звяк. Он простучал быстро трижды, как должен был бы стучать в эту дверь сам в Всеволод. Вот только позвать Эсжебет голосом селау до тивтон не мог, а потому просто стучал, снова и снова: тук, тук, тук. Звяк, звяк, звяк. И потому, он, наверное, ERGB не отпирала. Как долго он уже стоит здесь? Как долго стучаться в закрытую дверь и главное зачем? Севлот потянулся к мечам, по привычке к обоим. Но после ночной вылазки левые были пусты. Его сломанный клинок валялся где-то за внешней стеной замка. Что ж, ладно, обойдемся одним мечом. Он осторожно обнажил оружие. Шагнул к незваному гостю, стараясь ступать неслышно и подобраться незамеченным как можно ближе. Странный гость, весьма. При полном боевом доспехе, даже глухой ведрообразный шлем с головы снять и не удосужился, так что и лица не разглядеть. А кто ж ходит по своему замку в шлеме, на рыцарской перевязи длинный меч, брони серебряные, как у всех воинов Тептонской сторожеи. Белый орденский плащ с крестом. Старый, свалявшийся какой-то, но чистый, относительно чистый, не заляпан, по крайней мере, свежей угриной кровушкой. А ведь ею нынче перепачкан каждый второй, не считая каждого первого. Нельзя было сегодня сражаться не испачкавшись. Даже просто пройти по внешним стенам и замковому двору, заваленному трупами темных тварей, и не вляпаться при этом в смарадные дегтевые потеки невозможно. А этот как-то смог Прошел? или или он вовсе не выходил из детинца тук-тук-тук Латная перчатка о дверь и сердце в груди так-так-так Все интересней и интересней становится звяк звяк звяк мало того, что загадочный рыцарь отлынивает от всеобщих утренних работ, так он еще очень даже может статься и в битве участия не принимал да любопытно прелюбопытно а еще? кто бы объяснил Что незнакомец делает здесь, именно здесь. Тук-тук-тук. Звяк-звяк-звяк. Ишь, все стучит. Но РГБт молодчина не открывай. Голоса все его а голоса нет. Тук-тук-тук. Звяк-звяк-звяк. А чего стучать-то? Если можно попросту взломать дверь. Раз уж так приспичило. Рыцарский то меч, конечно, не шибко сгодится, чтобы рубить толстые доски. Но если взять секиру полувесистий или того лучше лесорубный топор какой найти и вся хитрость в том и заключается что ломать дверь как раз и нельзя чтобы не оставлять следов изрубленная дверь это ведь дело такое на таинственного упыря якобы бродящего по замку, и похищающего по человечку в месяц уже не свалишь и дураку ясно будет что козжибыт прорубались люди А каким людям могла понадобиться дева-оруженосец руже всеволода? Кому она может стоять поперек горла? Да никому, пожалуй, кроме Бернгарда, от чего-то невзлюбившего девчонку. В ушках старался магист, и ведьминой дочерью Эшгеб это взывал, и лидерку какую-то ни ни к селу, ни к городу приплел. И опять-таки, ведь именно тевтонский старец воевода слышал условный стук, которым Севалу стучал в дверь. При нем, при магисте это было Так и сам Бернгард торчит сейчас на пороге. Нет, сам вряд ли, да спехнет он. Да и усложнения. Может, посланец магистра хочет, чтобы СЖБ отдвинул засов и открыла дверь а уж тогда? Гадай, после этого силы ли умыкнули девчонку, сама ли куда ушла или нечисть во всем виновата. Да, на нечисть свихнуть проще всего. На ту самую нечисть из слухов, которые вроде бы есть, а вроде бы и нет ее. И говорить о которой строго настрого запрещено. Вот только нечисто -то серебра на себе не носит, а на этом вон белого металла не меньше, чем на все владие. Надо бы разобраться во всем. Ох, надо, прямо здесь и сейчас. Крадучись с мечом наголо, Всеволод подступил к рыцарю почти вплотную. Подошел со спины, хлопнул по клинком по отделанному серебром наплечнику, позвал негромко, но уверенно: "Эй, Таинственный рыцарь почувствовал услышал, обернулся, отшатнулся Воровы, из ножен свой клинок выставил правую руку с оружием перед собой, сам отступил на шаг. И еще. и снова. Нападать противник по-всему видать не собирался, а вот улизнуть Сакс глянул куда-то в конец коридора. Да уж понятно куда, на дверь с двусторонними засовами. Такие прочные дверцы установлены кое-где в замковом детинце заперёк проходов и галерей. Гординские братья их не запирают и держат открытыми. Но в том случае, если во внутреннюю цитадель вдруг ворвется враг, такая преграда облегчит защитникам оборону, с какой бы стороны неприятель не наседал. Вот к этой то спасительной двери и отходил сейчас без боя таинственный незнакомец. А не выйдет без боя, ни за что. Все будут на Рыцарь ловко защитился. Нападение, защита. Хорошее, наверное, дело глухой шлем-ведро, если надо спрятать лицо от вражеских ударов или от чужих глаз. Но ведь и обзор такой шлемак здорово ограничивает. Вот первое преимущество: нападение, защита. Питтонский доспех все же потяжелее русского будет. Не намного, но рыцарская броня лучше защищает, но стесняет и сковывает движения. Второе преимущество: нападение, защита. Еще видно, что рыцарь с закатной сторожей не прошел той подготовки, которую осилил в Не настолько он скор и искусен в бою. Это третье, и самое главное преимущество. Нападение защита, нападение защита. Как и пронесла вся их скоротечная схватка. Тевтон оборонялся, даже не пытаясь контратаковать. Не хотел, не успевал неважно. Севела отрубил яростно, стремительно, стараясь при этом не убить противника, а только обезоружить. потому и пришлось повозиться. Мечи звенели громко, но все таки не очень долго. Германский рыцарь оказался неплохим фехтовальщиком, однако до лучшего бойца русской сторожи ему далековато будет, даже если в руках у обоих Рукова только один меч. Сиволот ударил, Тиктон прикрылся, Сиволот ударил, Тиктон отбил, Сиволот ударил, Тиктон отвел, еще удар, отпарировал. Вот чего у проклятого Сакса не отнять, так это тупой выносливости и неутомимости в сечи. Зато Севол как более проворный и подвижный поединщик, сразу навязал свой темп и манеру боя. Бил Всеволод часто, сильно, якобы намереваясь прошибить защиту в одном заранее намеченном месте, приучая руку противника принимать на середину клинка сыпавшиеся градом однотипные рубящие удары. Приучив же, а вот так Он сбил быструй, но монотонный ритм стальной молотильни, резко изменив темп схватки, когда клинок тевтона был чуть опущен. Перехватив в очередном замахе рукоять своего меча обеими руками, Всеволод трубанул в последний раз сверху вниз, сильнее, чем прежде, не туда, куда прежде. Вся тяжесть мяча и сила державших его рук обрушились теперь не на середину, а на основании тевтонского клинка, над самым эфесом. Такие удары вывихивают кисть руки, если не разжимаются пальцы. После таких ударов оружие само выскальзывает из длани.